Жаль малого. Со смыслом и с душой человек. Но галщинцам на поклон идти. Эко напасть Божья. Натуры издев. Что же делать? Что предпринять? Ломоносов открыл портфель, бросил туда письма. Достал рабочую тетрадь, перевернул несколько страниц и задумался над стихотворением «Кузнечик». Он набросал его в последний из проездов через Петергофские леса. «Кузнечик, дорогой, коль много ты блажен, коль больше пред людьми ты счастьем одарен, Препровождаешь жизнь меж мягкую травою И наслаждаешься медвяною росою. Хотя у многих ты в глазах презренна тварь, Но в самой истине ты перед ними царь. Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен, Что видишь все твое везде в своем дому. Не просишь ни о чем, не должен никому. Не просишь, не должен, А главное, свободен. Волушка, родная воля, Далекое белое море, Отцовский порог». А здесь интриги, проходимцы и вечная подземная кротовья война, великий мой герой, первый Петр для того, в торжество ли и наземной алчной лжи затеял ты любимое чадо свое, Петербург. Уведу. Брошу этот Вавилон. Брошу неверные бурливые дни. В сермягу оденусь. Бороду отпущу и навсегда скроюсь в деревенскую тихую глушь. Вышел из народа. В народ возвращусь. Пора.